18. Вывод. История Дон Жуана – это резкое антиевангелие xvi 17 веков. Насмешка над Христом. Вывод. Подведем итог. История Дон Жуана является сильно отрицательным, резким антиевангелием. Диссиденты, реформаторы xvi 17 веков сознательно издевались над образом Андроника Христа. При этом они основывались на категорически негативных свидетельствах летописцев Никиты Ханята и Робера де Клари. В результате антиевангелие тоже получилось агрессивным. Положительные характеристики Андроника равно Андрея Боголюбского равно Андрея Первозванного были полностью проигнорированы. В заключение обратим внимание на имя Дон Хуан Тенорио которые носил, как считается, испанский прообраз Дон Хуана. Имя Хуана – это, конечно, хан, а что означало Тенорио? Наша логика такова. Поскольку Дон Хуан, как мы выяснили, является литературным отражением императора Андроника, то следует поискать среди имен Андроника имя, схожее с Тенорио. И тут мы сразу вспоминаем, что дубликатами императора – являются Андрей Боголюбский и Андрей Первозванный. Как мы неоднократно поясняли, важен лишь костяк согласных, так как по голосовке плавали и были неустойчивы. Костяком тенорио является ТНР или ДНР, поскольку Т и Д часто переходили друг в друга. Но тогда выходит, что сочетание ДНР состоит из тех же согласных, что и сочетание НДР то есть Андрей, без огласовок. Итак, Тенорио, ТНР, ДНР, НДР, Андрей, то есть Андрей Боголюбский или Андрей Первозванный, как именовали в разных источниках Андроника Христа. Иными словами, имя Хуан Тенорио могло получиться при легком искажении испанцами исходного имени Хан Андрей Такие лингвистические наблюдения сами по себе ничего не доказывают, но иногда неплохо укладываются в параллелизм, уже обнаруженный ранее другими методами. Становится понятно, как искажались первоначальные названия и имена при их переносе в другие языки и культуры. О проблеме огласовок, смотрев книги от Эфоменко «Числа против лжи», глава 1, пункт 8. Трудности и неоднозначности при чтении старых текстов. Проблема огласовки, как прочесть древний текст, записанный одними согласными.